Глава двадцать восьмая. Аннушка продолжала обнюхивать букет, а потом, увидев на лестнице меня, громко ухмыльнулась. «Надо ж, какой шикарный! Вот смех-то будет, если Катька и правда замуж за прынт, с какого выскочит! В тихом омуте, как говорится!» «Аннушка, позвольте, я сама букет Катюше отнесу!» Предложила я, протягивая к цветам руки и не давая ей шанса отказаться. «Ну, отнеситесь, только потом расскажете, какое у Катьки лицо было!» Я ответила ей лишь укоризненным взглядом. Порой Аннушка совершенно забывалась. «Это что, мне?» — недоверчиво спросила Катюша, когда я постучала к ней в комнату цветами в руках. «Да, посыльный сказал, что вам. Там записка есть», — кивком я указала на притаившуюся среди розовых бутонов карточку. Катюша немедленно ее схватила и, нахмурившись, принялась читать. «Многоуважаемой Екатерине Сергеевне Карасёвой, со всем почтением, премного благодарен вам за вашу доброту». Подпись «Коньяков Бабушкин Савелий Прохорович». «Ничего не понимаю», — совсем растерялась Катюша. «Я не знаю никакого Коньякова Бабушкина, и я вовсе не Сергеевна». Она, кажется, начала понимать, в чём дело, но поздно. Я уже протиснулась мимо её плеча в святая святых, в Катюшину спальню». «Почему святая святых?» «Потому что, как я уже говорила, дальше порога она обычно без крайней надобности никого не пускала. Сейчас же Катюша слишком занята была розами, а я огляделась. Небольшая комнатка выходила окнами на юг, так что здесь должно было быть солнечное тепло. Однако портиры у Кати были опущены, из-за чего в комнате сразу поселялся полумрак. Делалось как будто холоднее, а воздух становился тяжелым. Но Катюша, похоже, это не смущало». В это время она должна была бы заниматься детьми, но без зазрения совести сидела у себя и, похоже, писала письмо. Догадаться об этом можно было разве что по открытому флакону с чернилами. Самого же письма поблизости не оказалось. Скорее всего, Катя оперативно спрятала его в ящик бюро. М да, мне такой конспирации учиться и учиться. Комната Катюши вообще поражала своим спартанским порядком. Такого, пожалуй, даже у нас в Дортуар Смольного не бывало. «Примечание. Общая спальня. Дортуар. Французский». «Это при том, что нас наказывали за тончайшую складочку на покрывале кровати». «Здесь написано «Пресненский переулок, дом 20». «Пресненский, а не Причистенко. Адресом ошиблись», – заключила, наконец, Катюша, и в глазах ее читалось, пожалуй, облегчение от сделанного вывода. «Я не стал ее переубеждать, что цветы доставили не только по верному адресу, но и сделали все наилучшим образом». «Служащий цветочной лавки по имени Николай слегка отработал свои два рубля, которые я вчера заплатила ему, чтобы он, во-первых, сделал на карточке продиктованную мною надпись, во-вторых, отнес букет по неправильному адресу, ну и, в-третьих, позаботился, чтобы на букете не осталось никаких опознавательных отличий лавочки». Но не могу же я провождать вечность, пока у Катюши появится настолько хорошее настроение, что она пустила бы меня к себе в комнату просто так, да еще и выразила бы охоту разговаривать. А меж тем именно у этой девушки в запертой комнате и запертом на ключ ящике нашли револьвер, из которого застрелили Болдинского. Она своими руками его туда положила, преследуя цели, которые едва ли окажутся благородными» все больше я укреплялась в мысли, что Катя осведомлена, кто убийца. И так как до сих пор не призналась в этом полиции, рассчитывает что-то получить за своё молчание. Увы, я слишком хорошо знал к чему это может привести, поэтому всей душой надеялась, что смогу девушку переубедить. — Какая у вас миленькая комната, Катюша! — сказала я, и, отчаявшись дождаться приглашения, сел на один из стульев. — Благодарю! — ответила девушка, недружелюбно глядя на меня из-под бровей. На полминуты примерно в комнате повисло молчание, в котором отчетливо слышно было, как по коридору прошел лакей. Потом чуть скрипнула дверь в гостиную, и можно было даже разобрать, что он что-то спросил. Катя возобновлять беседу и не думала. «Как хорошо, оказывается, в вашей комнате слышно, что происходит за дверью», — обронила я. «Да, стены в этой части дома очень тонкие», — посетовала Катя. Я не смогла понять, искренне ли она не понимает моих намеков или делает вид. Но мне стало совершенно очевидно, что она не могла не слышать, что кто-то входит в гостевую спальню и стреляет в Балдинского, пусть даже и через подушку. Тогда я решилась подойти к интересующей меня теме еще ближе. «Знаете, Катюша, мне все же было бы не по себе жить в комнате, напротив которой произошло убийство» горечно покачал я головой вот даже сейчас едва вошла сюда как сразу вспомнила о том страшном вечере у вашей комнате вам было бы гораздо спокойнее в таком случае отозвалась катюша теперь уже я решил не понимать намеков от всей души надеюсь что степан егорыович найдет убийцу несчастного господина балдинского продолжил я вздохнув поистине у этого человека нет ничего святого Не знаю, быть может, за Балдинским и правда водились грехи, но вот так хладнокровно, не дрогнувшей рукой, застрелить беспомощного старика... Ведь этот человек, почувствовав безнаказанность с той же легкостью, лишит жизни еще кого-то. Преступлением было бы не помочь следствию. Катя смотрела в сторону и легонько покусывала губу. «Я каждый день корю себя катюша что оказала столь невнимательной, и не увидела, кто выходил за Балдинским». Последнюю фразу я произнесла уже искренне, а оттого чуть слышно. И не сводила взгляда с девушки, справедливо ожидая хоть какой-то реакции. Катя же была невозмутима. Ну, а я сидела здесь, в этой комнате, но тоже ничего не видела и не слышала. Она сказала это с довольно резким вызовом в голосе, после чего положила букет на кровать и подошла к двери, совершенно недвусмысленно давая мне понять, что пора знать честь. Маневр мой не удался. Катя не собиралась каяться. Заглянув в ее полные холода решительности глаза, я чего-то уже не была так уверена, что Кошкин не прав. У меня вовсе складывалось впечатление, что я совершила ошибку, вызывая ее на этот разговор. Нужно было сразу довериться опыту Кошкина и позволить ему допросить девушку самому. Что касается букета, то судьба его была печальной. Аннушка позже рассказала мне, что Катя явилась с Розами к ней, убеждала ее зачем-то, что посыльно ошибся адресом, долго выспрашивала, из какой лавки доставили букет, и приставала, не знает ли она, кто такой Коньякова-бабушкин. Когда же Анна, устав от нее, велела Кате оставить ее в покое, та вылетела вместе с букетом на улицу и воткнула его в первую же попавшуюся урну для мусора. Все это должно было бы мне подсказать, что с Катей будет очень непросто. Что, если убийство и впрямь совершила она? Под любым предлогом заманила болдинского в гостевую, хладнокровно застрелила его и вернулась к себе. А револьвер положила в фортепиано, опасаясь, что полиция обыщет дом в тот же день. Именно эту версию выдвинул Кошкин. А когда я спросила у него, как к дочери прачки мог попасть револьвер британского дипломата, тот не без лукавства взглянул на меня и ответил – ваша Катюша – дочь прачки, это так, но кто ее батюшка, ведь неизвестно». Кажется, Кошкин намекал, что она может оказаться внебрачной дочерью Сорокина, уже давно затаившей обиду на отца. Я сочла сей вывод странным, но любопытным и глядела на Степана Егорыча, ожидая продолжения. «И вот могло выйти так, что Катерина застрелила Балдинского из его же табельного револьвера», – говорил Кошкин. «А мотив...» Я поспрашивала соседей в доме, где жили Карасевы, и они со мной поделились, что мать вашей, катюши никогда не бывала замужем. Кто отец ее дочери, неизвестно. Та рассказывала лишь, что в молодости работала горничной в дворянской семье, а как стало понятно, что она ждет ребенка, господа ее выгнали. А женщина и она, по словам соседей, всегда была порядочной, не гулящей. А что за семья, в которой она работала, Кушкин пожал плечами». «Этого из соседей никто не знает». «Значит, это всего лишь слухи?» – уточнила я. «Слухи, слухом рознь, Лидия Гавриловна». Кошкин пожал плечами и нахмурился, недовольный, кажется, что я его не поддержала. «Я ничего не утверждаю, это только версия». Тогда мне эта его версия показалась слишком надуманной, в то время как допущение с шантажом было простым, логичным и куда более жизненным. А теперь, кажется, я была склонна согласиться со Степаном Егоровичем». «Когда я вышла от Кати, то узнал что у нас гости». Алекс Курбатов пожаловал собственной персоной и без деда. Последним была весьма печальная Лена Сергеевна. Алекс привстал при моем появлении, отвесив очередное «О, вы сегодня очаровательной леди!» и продолжил заверять Лену Сергеевну, что Афанасий Никитич болен не опасно и передает искренние извинения, что не смог вчера их принять». Однако, видя, как отводит он взгляд при этих словах, я сделала вывод, что граф не только ничего не передавал Полесовым, но, возможно, и вовсе не знает, что его внук ужинать сегодня у нас. Для блага всех Полесовых я бы предпочла, чтобы Алекс вовсе никогда больше не приезжал. Но мое мнение, разумеется, никому не было интересно. Елена Сергеевна же, не замечая ничего, кроме своего надуманного горя, молитвенно складывала руки и все пыталась выяснить, чем обидели они Афанась Никитича. «Поверьте, Алекс», – горячо убеждала она, – «Мария безумно сожалеет, что сказала эту глупость относительно мадемуазель Волушиной». «Я сказала всего лишь, что у нее кислое выражение лица, маман», – закатив глаза, возразила Мария. «И это не глупость, а чистая правда, так что я ничуть не сожалею». «Разумеется, Мария не сожалеет, Елена Сергеевна, вы могли бы сами догадаться», – язвительно хмыкнул Алекс. «Мария вообще никогда ни о чем не жалеет. Она у нас исключительно самоуверенная особа». Самоуверенная особа в ответ на это не удержалась от смешка, но потом напустила на себя надменный вид и сказала. «Да, Алекс, я современная, уверенная в себе женщина. Разве в этом есть что-то плохое?» «Нет-нет, мари в этом одни плюсы», – горячо, хоть и с явной насмешкой заверил Алекс. «Вот только между уверенностью и самоуверенностью есть разница». «А я, по-вашему, именно самоуверенная?» «Конечно. Взять хотя бы ваш сегодняшний наряд. Посмотрите только, это оранжевая в турецкий огурец юбка с наполовину оторванным, кстати, кружевом. Так и кричит. Моей обладательнице все равно, что на ней надето Она выше этого. Она настолько самоуверенная натура, что может позволить себе выйти в гостиную хоть в пеньюаре, хоть вовсе ночной сорочке». Говорилось все это с вежливой улыбкой и достаточно дружелюбным тоном, чтобы Мари не вздумала усомниться, что это лишь очередная очаровательная шутка. Елена Сергеевна шутки и рассмеялась. «Ах, Алекс!» – она устал махнула рукой. «Было и такое, и в пеньюаре, и в сорочке Мария сиживала вот на этом самом стуле. Да и Мария, кажется, не думала обижаться». — Нет, маменька, я выходила сюда только в пеньюаре. Выйдя я сюда в ночной сорочке, мадемуазель Тальянова извела бы меня за это зубрюшко немецкого. И чтобы вы знали, это не оторвана. Это так было задумано изначально. «О -о -о -о — О-о-о! — Алекс. — В таком случае кто же автор всего творения? — Разумеется, я! — манерно поклонилась Марии. — Да это ведь много объясняет. И снова душевная улыбка преданного друга. — Месье Курбатов! «А что вы скажете относительно моего платья?» Алекс Мари были очень заняты себя беседой, так что мой негромкий вопрос был услышан и понят далеко не сразу. «Ваше платье?» Во взгляде его мелькнул растерянность, и, видимо, решив, что я напрашиваюсь на комплимент, он продолжил полеуверенно. «Оно, разумеется, прелестно, как и всегда. Благодарю. Просто я думала, что вы станете критиковать сегодня наряды всех дам в этом доме. Елена Сергеевна, мой, горничных...» В ответ тот провормотал что-то о моем безупречном вкусе, которым можно лишь восхищаться. Кажется, Алекс был уязвлен, а Полесова поспешил заметь мое бестактное поведение. «Ах, Лидочка, дружочек, боюсь, вы принимаете все слишком серьезно. Алекс же просто шутит!» «Сомневаюсь, что Александр Николаевич шутит», — возразила я, «поскольку он не может не понимать, что для любой барышни подобные шутки чрезвычайно обидны». Я сама с трудом могла объяснить себе, что на меня нашло. Никогда прежде, даже когда Алекс явно позволял себе лишнее, я не смела упрекать его и взглядом. У меня даже мысли не возникало ему возразить. И уж точно Алекса никто никогда не называл Александром Николаевичем. Наверное, он решил теперь, что я его возненавидела за что-то. Пока Елена Сергеевна собиралась с мыслями, чем загладить еще большую мою бестактность – В комнате висело молчание, неловкое и напряженное. А потом Алекс заговорил нерешительно. «Мари, если я действительно вас обидел, то мне жаль. Правда, жаль?» «Конечно, обидели», — ответила Мари, громко усмехнувшись, и без эмоций скользнула взглядом по моему лицу. «Я теперь всю ночь буду рыдать в подушку». Тут и Елена Сергеевна нашлось, что сказать. Непринужденный светский разговор продолжился как будто. Хотя Алекс говорил теперь куда меньше и осторожнее. А минут через пятнадцать спросил вдруг который час и, хлопнув себя по лбу, вспомнил, что ему срочно нужно заехать в одно место, так что остаться на ужин он никак не может. — Я провожу вас, Алекс, — с готовностью поднялась за ним Мария. — Стала и я, — сказав. — Я, позвольте, тоже. «Нет, — Нет-нет, дамы, благодарю как будто испугался этого Алекс и поспешил заверить. «Я и правда очень тороплюсь, уверяю, я найду выход». Когда дверь за ним закрылась, Елена Сергеевна горестно покачала головой и сказала, никому не обращаясь, «Ну вот, если теперь и Алекс перестанет нас навещать, я этого не переживу». Сказав так, она взглянула на меня, и если бы не ее врожденная мягкость, то, уверена, впервые за три месяца службы я услышала бы от нее упрек. Но лишь посмотрев строго, Елена Сергеевна поднялась и вышла из гостиной, оставив нас с Мари вдвоем. Обычно в таких случаях и Мари тотчас покидала меня, всем своим видом показывая, что ей неприятно даже рядом сидеть со мною. Однако сегодня она и не шевельнулась в сторону дверей, Я не поднимал на нее глаз, но чувствовала, что она смотрит на меня с вызвом и усмешкой. Я пыталась читать книгу. — Жестко вы с Алексом сегодня? — через полминуты молчания сказал Марии. — С чего вдруг такая перемена? Вы же всегда с ним любезничали. Столь приторно, что смотреть было противно, не то что слушать. — Разозлились, что он женится на Волошиной? — Разозлилась подтвердила я, перевернув страницу. марижа вдруг поднялась из кресла и развязной походкой неспешно подошла ко мне, встав в двух шагах. «По-вашему, и я должна была разозлиться?» спросила она опять же с вызовом. «Не могу назвать себя трусихой, но сейчас я отчего-то волновалась, как школьница. Только боялась я не своей воспитанницы ее острого язычка. К ним я давно привыкла». Я боялась убедиться окончательно, что все сказанное о Мари Алексом тогда, в Березовом, и есть правда. Что возникшая несколько дней назад моя симпатия к ней мнимая и растает вот-вот, едва Мари откроет рот и обнажит свою сущность во всей красе. И лишь мысль, что Мари, возможно, не меньше меня, боится того же, боится ошибиться, заставила меня все же поднять взгляд на ее лицо. А потом я захлопнула книгу и все же сказала, решив, что пусть будет, что будет». «Смотря какая у вас цель касательно Алекса», — произнесла я, — «если вы хотите, чтобы он обедал у вас каждую среду, не смешно шутил, жаловался на свою жену и относился к вам как глупой взбалмошной девчонке, с которой ему, однако, легко и удобно, то можете по-прежнему делать вид, что вас не трогают его слова». мари выслушала меня, смело глядя в глаза. Потом ресницы ее дрогнули и, сделав над собой усилие, чтобы побороть нерешительность, она спросила... «А если я, допустим, хочу чего-то другого?» Будто тяжелая ноша упала у меня с плеч. Захотелось тепло улыбнуться, но, решив, что улыбки здесь неуместны, я ответила строго. «В таком случае нам предстоит много работы».